Глава семнадцатая. Упрямство. Адриан. «Итак, сколько ты хочешь золотых монет за то, чтобы расстаться с Мишель и забыть о ней раз и навсегда?» С нажимом спросил король. «Называй цену, не стесняйся. Ради моей девочки я не поскуплюсь». «Не сомневаюсь, что вы очень щедрый и заботливый отец». Я с трудом загасил в голосе сарказм. «Но мне не нужны ваши деньги». «Ясно. Значит, тебя интересует что-то другое. Что именно? Титул? Недвижимость? Власть?» «Что тебе нужно, Риангард?» Глаза короля сверлили дыру между моими бровями. «Мне нужна Мишель», – ответил я абсолютно честно. «Раз уж вселенная свела нас вместе, на это есть причина». «Какая?» – иронично хохотнул король. «Ты старик, дряхлый, нищий и бесполезный. По какой такой причине вы должны быть вместе?» «А вот это было обидно», – я усмехнулся. «Насчет дряхлости расскажите тем принцам, которых я побил этим утром. И вашему гвардейцу с шишкой на лбу от моей полки. Нищеты бояться не стоит, она слишком изменчива. От нее не застрахован никто, включая королей. Если есть мозги, время и желание, любой нищий может сколотить себе состояние. А насчет бесполезности поговорим с вами тогда, когда вы своими руками построите дом». «Вызов принят, построю», – загорелся идеей строительства Зантур. Но на мой вопрос ты так и не ответил. Назови причину, по которой ты хочешь жениться на моей девочке. Мы с ней родственные души. Я не отсюда, но магия вашего мира признала нашу помолвку. Я продемонстрировал ему рисунок на запястье. Все равно он его увидит. Не у меня, так у Мишель. Лучше сразу показать эту метку. Рассмотрев узор, Зантур вытаращился на меня со шалевшим видом. «Ты маг из Альгардии, из легендарной страны с драконами». А вот теперь настала моя очередь удивляться. Откуда вы знаете? Я много чего знаю, – отмахнулся он. Что ж ты раньше про свою магию молчал? Какими стихиями владеешь? Это неважно, – покачал я головой. Я не использую магию нигде, кроме своей родины. У меня такое правило. Король призадумался, а потом встрепенулся, словно принял для себя какое-то важное решение. Все равно это ничего не меняет. Ты не пара моей дочери. Слишком стар. Так что откажись от нее по-хорошему. Если испытываешь к ней хоть каплю симпатии и сочувствия, не заставляй ее страдать. Каждая собака при дворе будет над ней смеяться, что она станет женой престарелого босика. Неужели тебе ее не жалко? Главное то, что я молод душой. Мишель сама попросила меня о браке, и я не смог ей отказать. И идти на попятную я не намерен. Не сейчас, когда на моей руке это метка. Я снова показал ему запястье. «Я где-то уже видел такой орнамент», – призадумался Зантур. «Надо будет наведаться в свою библиотеку. А насчет твоего упрямства даю тебе слово. Ты об этом пожалеешь». «Вы мне угрожаете», – скинул я бровь. Его слова про то, что он уже видел мою татуировку, меня сильно заинтриговали. Может, в той книге было сказано и про оружие для такого, как я. Но я не мог проявить свою заинтересованность. «За кого ты меня принимаешь?» – театрально возмутился Зантур. Я имею в виду, что день за днем ты будешь видеть, как все вокруг насмехаются над Мишель, будешь расстраиваться из-за того, что она страдает в браке с тобой. У женщин ведь всегда все на лице написано, и ты раскаешься в том, что не послушал меня и вовремя не ушел с ее пути. Посмотрим. Сдержанно отозвался я. Мне было понятно, что будущий тесть ко мне присматривается, пытаясь узнать мои слабости и потом в свое время нанести удар. Не исключено, что он подошлет ко мне убийц. Зарежут по-тихому за углом, а Мишель скажет, что так оно и было. Шел и неудачно упал, случайно напоровшись на лезвие. Так что нужно быть начеку, нельзя расслабляться. Любящий тесть плюс некромант – бывший жених моей истиной. Число моих врагов в этом мире увеличивается в геометрической прогрессии. Не хочу тебя пугать и не воспринимай это как угрозу, но хочу предупредить, что у тебя есть только один шанс стать частью королевской семьи. Это начать пользоваться своей магией, чтобы все окружающие видели твою силу. И срочно найти артефакт омоложения. Молодельные яблоки, вишенки, юности, камень для разглаживания морщин, что угодно. Моя девочка не заслуживает старика рядом с собой. Пусть даже вы с ней родственные души в сотой степени. Очень серьезно посмотрел на меня Зантур. И я в ответ лишь хмыкнул. Теперь я знаю, на что сослаться, когда скину с себя морок. Мол, ничего необычного, это вишенки юности помогли, как вы и советовали. Ну а насчет магии? Не раньше, чем я разберусь с некрасами. Конечно, ваша свадьба в любом случае состоится завтра, как я и сказал, уточнил король. Разумеется, если Мишель не передумает. Но дальше только от тебя зависит, как скоро она станет юной, богатой вдовой. Чем раньше ты последуешь моему совету, тем лучше для тебя. Надеюсь, ты меня услышал. «Предельно ясно», – отозвался я. Король смирил меня оценивающим взглядом. «Знаешь, а ты странный, необычный. Я был уверен, что ты поведешь себя по-другому. возьмешь деньги или устроишь старческую истерику, набивая себе цену, а ты подозрительно спокоен. И в твоих глазах нет ни тени, ни рыболепия. Такое чувство, что я разговариваю с равным. Кто же ты такой, Риангард? А он проницателен, этот Зантур. Надо быть с ним осторожнее. И теперь я понимаю, в кого пошла Мишель». «Ваш покорный слуга и будущий зять!» Я растянул губы в невозмутимой улыбке. хм зантурно морщил лоб, словно пытался разгадать стоявшую перед ним загадку. «Что ж, посмотрим. И имей в виду, если хоть как-нибудь обидишь мою дочь, будешь казнен без суда и следствия. Достаточно только одной ее жалобы». «Понял», — кивнул я. «Конечно, после свадьбы надо бы отправить ее на проживание сюда, в дом ее мужа». — скривился Зантур, махнув на мое жилище, так сказать, в воспитательных целях. Но Мишель правильно подметила, я не хочу, чтобы все соседние короли и мои подданные годами обсуждали мою скупость и жестокость по отношению к дочери. Так что жить будете во дворце. Я подарил Мишель небольшой замок, он сейчас достраивается. Со временем переедете туда. «Да, она говорила», — отозвался я. «Вы это уже успели обсудить?» — удивился король. Такое чувство, что я тебя постоянно недооцениваю. Загадочный ты наш дедок. Не сомневаюсь, что от тебя еще будут сюрпризы. Что ж, я сказал тебе все, что хотел. Быстро собирай пожитки и выдвигаемся во дворец. А какие у меня пожитки? Книги до да два кота. Ну и еще кое-что по мелочи. Когда мы вернулись в хижину, то застали весьма интересную картину. Мишель сидела на лавке, поглаживая на коленях говорливого фамильяра, а мои два пушистых бандита расположились прямо на столе, Испепеляя незванную махнушку взглядом. Правда, Харька это совершенно не смущало. Он тараторил безостановочно, что-то объясняя своей хозяйке. Причем, как оказалось, речь шла обо мне. «Не волнуйся, Златовласка, все будет хорошо. Он нормальный мужик, от него даже нет обычного старческого запаха. Наоборот, он пахнет, как молодой самец. К черной магии отношения не имеет. Я изучил тут все окрестности, все чисто. Никаких темных аманаций, жертвенных костров или тому подобной дичи». О котах заботятся эти два упыря, холеные и сытые. Дом содержит в порядке. И знаешь, что самое интересное? Там за домом оборудован настоящий тренировочный полигон. И он не заброшен, им пользуются. Так что твой мужичок в отличной физической форме. Вот как?» – удивилась Мишель. «В общем, этот хорек выдал меня с потрохами. На дальнейшая его мысль мне очень даже понравилась. Хвостом клянусь, крепкий мужик. Оглянуться не успеешь, как он тебе деток заделает. Кузя!» Смутилась девушка и мило покраснела, увидев нас за антуром у дверей. «Ой, вы уже вернулись? И что теперь?» «Ну как что?» – хмыкнул ее отец. «Едем во дворец, поздравляю тебя с помолвкой, моя дорогая. Сегодня вечером состоится бал, где ты всем представишь своего избранника. А завтра свадьба, если ты не передумаешь». «Нет, не передумаю», – решительно мотнула она головой. «Моя ж ты прелесть».